Голова четвертая. Эгест. Некромант и рысь. — Что такое в сущности ассасин храма, если этот храм до сих пор не владычествует над всей Айкуменой? — приписывается Мегане, хозяйке волшебного двора. — Ну вот и все, государи мои, — повторил отец инквизитор Итлау. Было видно, что повторять это доставляет ему немалое удовольствие. Ведьма, Фесс и прац с Сагутором оказались в сплошном кольце. Инквизиторы смешались с обитателями Кривого ручья. Давление на Фесса спало, казалось бы, можно атаковать. И, наверное, иной некромант, не колеблясь, призвал бы неупокоенных, и неважно, сколько они разорвут людей — Тех самых, коих он, некромант, взялся защищать и оборонять. Наверное, маг ясыть тоже поступил бы так. Самое первое время после того, как он попал в этот мир. Неясыть, не ясыть но ни Взлетели десятки луков и арбалетов, беря на прицел дерзкую троицу. Фес замер. Магия бездействовала, но начинала действовать... «Нечто более мощное, чем некромантия или даже чародейство спасителя. И это нечто медленно, но верно гасило волшебство как Фесса, так и самого Этлау. Но какое это имело значение, если против четверых тут собралось несколько сотен?» «Напрорыв!» — заорал брат. «Кажется, больше им и в самом деле ничего не оставалось». Этлау, не таясь, стоял на краю помоста, скрестив руки на груди и издевательски улыбался. Он ничего не боялся, даже того, что в широком рукаве того же гнома, известного мастера-умельца, вполне могла притаиться трубка самострел, снаряженная железным болтом, что с такого расстояния пробьет даже кольчугу, Будь осторожный инквизитор, все-таки сподобился надеть ее под рясу. «Значит, магия мертва!» — мелькнуло в голове Фесса. Этлау, скорее всего, заимел какой-то артефакт, полностью гасящий всю и всяческую волжбу в своей ближайшей окрестности, и отец-экзекутор теперь явно надеялся на численный перевес своих подручных, как и на крайне невыгодное положение окруженной четверки. «Трое опытных бойцов постоят против сотен, сражаясь в крепком месте» но не окруженные со всех сторон. И перспектива прострелить своих же собственных товарищей явно не остановила бы тех, кто сейчас целился в некроманта из луков и арбалетов. «Магия мертва, но не значит ли это, что мертво правило одного дара, уже доставивший ему столько неприятностей в этом мире?» «Правило одного дара. Ты не можешь разом быть и великим воином, и изощренным волшебником. Что-то одно. Твоё тело служит или оружием само по себе, или оно просто то средство, при помощи которого ты обращаешься к запредельным силам». «Эх, где моя Глефа?» — подумал Фесс. Подумал и сам, тотчас похолодел от ужаса. «Воспоминания продолжали возвращаться». Наверное, могут вернуться и другие, вместе с навыками. Но тут его размышления, без того оказавшиеся сжатыми, в исчезающие доли мгновения оказались прерваны. Прат и Сагутор сшиблись со сплошной стеной инквизиторов, и топор с секирой дружно запели согласную песню смерти. Куда полетели сорвавшиеся стрелы? Кого они разили, он не знал». Никого из их маленького отряда не задело, а все остальное было неважно. Фэс взмахнул рунным мечом и устремился за ними. Его охватывала странная легкость. Все барьеры пали, оставалось только одно — сражаться. Да, в руке лежал и Фэс меча. Вернее, его Фэс держал двумя руками, хотя лезвие было вовсе не так уж длинно. Эфес мечая вместо привычной глефы, но правило одного дара на него больше не действовало. И плоть сама вспомнила все, что нужно. Эфес так и не понял, как оказался острием их маленького клина. Прат и Сагутор прикрывали его справа и слева, а за спиной притаилась ведьма. Лицо, руки сжимающие сталь, глаза открывшиеся из-под отлетевшего в сторону капюшона. Фесс ударил наискость, с потягом перешагнул через первое тело, крутнулся вокруг себя, отбрасывая мечом нацеленные в голову колы. Только отбрасывая, потому что колы эти были в руках крестьян, тех самых, кого и он, и ведьма, и Джайлс так и пропал куда-то бедняга, защищали от голодных призраков до последней крайности». — Еще один инквизитор, в руках железная цепь, этот, кажется, что-то и в самом деле умеет. Во всяком случае, первый выпад Фесса, что должен был стать для экзекутора, и последним он отбил. — Найди мечи, найди мечи! — навязчиво зазвучало вдруг в голове. Фесс застонал. — Нет! Нет! Только не это! Нет! Он не уступит! Он не ошибся. Каждый удар, каждое движение прежнего Фесса возвращали частицу воспоминаний. Маскам, похоже, удавалось сделать то, перед чем спасовали бы все самые изощренные пытки. И более того, очень скоро эти пытки уже можно было бы применить и к Фессу, потому что теперь ему было бы что отвечать. Нет, нет, нет! Фесс хотел было швырнуть оружие на землю. «Ловушка расставлена и приманка на месте, но он не пойдет в западню. Даже ценой жизни тех, кто сражается с ним плечом-плечу? Если мечи попадут в руки тех, кто охотится за ними, все жизни в раз потеряют цену!» Это колебание дорого обошлось Фессу. Следующий инквизитор тоже, как видно, далеко не новичок в боевых искусствах. Сумел поднырнуть под внезапно приостановившееся лезвие и коротким ударом дубинки оглушить некроманта. Мир померк. То, что я видел той ночью, не забуду уже никогда. Никогда, никогда, никогда. И умирать стану, у меня все это перед глазами по-прежнему стоять будет. Инквизитор все правильно рассчитал и что у меня поджилки затрясутся, и что не посмею я против святой матери нашей пойти. Все он про меня знал, до самого последнего донышка душу мою вскрыл. Покопался там по-хозяйски эдак, вот и приговор вынес. Простой такой, понятный и ясный. И не нашлось у меня ничего, чтобы возразить. Совсем-совсем ничего. Долго мне на огонь смотреть не дали, — толкнули в спину кто-то из младших профосов. Смотрю я, а мне в руку клещи эдакие аккуратненькие вкладывают и к жаровне так ненавязчиво подталкивают, а старший инквизитор смотрит на меня покровительственно, словно подначивает. «Ну, — Да что встал, сударь мой волшебник? — услыхал я. Впрочем, ты сейчас не волшебник, ты сейчас просто один из младших инквизиторов обязан выполнять приказы. Вот я тебе и приказываю. Давай, в этой кровососке нам надо кое-что выяснить, и ты нам в этом поможешь. — Ну, если не захочешь... — старик усмехнулся. — Тогда ты сам знаешь, что будет. Есть у нас дальний такой монастырь. Даже не монастырь, а так. На севере, в Железных Горах. Тюрьма его глубоко под скалами. И открываются они в тоннеле, еще до гномов проложенные. А там, как ты понимаешь, такие твари живут, что ты молить их станешь, чтобы просто тебя сожрали безо всяких фокусов. Я сглотнул... Слышал я об этой крепости, слышал, что туда ссылают тех, кто перед церковью провинился, но не просто так, а очень-очень сильно провинился, что даже легкой смерти на костре не заслужил. Если, конечно, смерть на костре можно легкой назвать. Дрожа я шагнул к жаровне, положил щипцы на решетку раскаленную. Ведьма вдруг вздрогнула, стараясь поднять голову, и встретилась со мной глазами. Меня словно в челюсть кто ударил, удовым кулаком, каким и быка оглушить можно. Потому что не было в этих глазах ни страха, ни боли, ни даже презрения. Жалость была. Самая настоящая жалость. Как только мать пожалеть может. Или старшая сестра любящая. Не видел я никогда такого и не думал даже, что такое возможно. Палача своего жалеть. Нет, конечно, жития святых о таком говорили, но ведь то святые были, в духе просветленные, к силе спасителя приобщенные, в горние выси устремленные, чьи мощи и по сей день чудеса творят, а тут... Тут была ведьма отвратная, кровососка безжалостная. Нет, не безжалостная. Она ведь людей защищала. Сама в кривой ручей пришла или... Все в голове у меня помутилось, а сам я не мог взгляда от ее глаз отвести. И тут услышал. «Давай, мальчик, давай. Делай, что они говорят. Зачем нам всем погибать?» Не сразу я понял, что это сама ведьма говорит, а когда понял, такой меня пот прошиб, что глаза в раз защипало. «Ну, чего замер, брат Эбнезер?» Словно в полусне услыхал я старого инквизитора. Поднял я щипцы рдеющие и знал, что вот тот же некромант на моем месте, небось, запустил бы этими щипцами в лицо профосу, а потом дрался бы с охраной до последнего издыхания, а я... Я и помыслить о таком не могу, ведь это брат святой, матерью нашей избранной, дабы ересь искоренять. Ересь и ведовство незаконное. А ведьма, если вдуматься, что совершила? Ни в сказке сказать, ни первом описать. А ну, как ни случился бы тут, отец тлау, что с нами стало бы? Сожрали бы нас и не поморщились. И вся некромантия тут не помогла бы. Шагнул я вперед, все еще не знаю, что же делать собираюсь. Щипцы горячие поднял. Они уже не до на колены были. А тут закружилась у меня голова. Потолок и стены заплясали, точно пьяные. Завертелись в хороводе. И почувствовал я, как пол из-под ног уходит. Хлопнулся я навзничь и чувств лишился. Себя пришел от холода. Приподнялся. Лежу в пустом подвале на жесткой лавке, весь мокрой. Сообразил, наверное, водой меня отливали, в чувство старались привести. Да только куда там? Крепко, видать, меня шарахнуло. В отдалении горела лампада маленькая, подвал скупо освещая. Я гляделся, ну да, тот самый подвал, где вчера ведьму я должен был пытать. Или сегодня. Но с другой стороны, что-то мне подсказывало, что без сознания я провалялся довольно-таки долго. Наверное, всю ночь. Вокруг пусто. Угли давно остыли, факелы погасли. Профосов и след простыл, дыба пустая. Я кое-как встал. Не связали, оставили на свободе. Решили, что уже не очнусь, что ли? Нет, не зря же я Академию заканчивал. Лампада подвешена была на короткой цепочке. Я снял светильню, уже намереваясь выбраться отсюда — но в последний момент все-таки не удержался, пошел взглянуть на дыбу. Вся она была измарана кровью. «Ох, мне стало дурно. Значит, ведьму все-таки пытали. Что-то хотели выведать. Хотя, как показал тот же опыт некроманта, с такими, как она, надо говорить осторожно и неторопливо. И тогда все удастся решить миром, миром, а не войной». Ведь в чем задача искоренения зла? Я имею в виду истинного искоренения. Сделай врага другом. Сделай злодея творящим добро. В этом и только в этом подлинный смысл борьбы. Ведь все великие святые и подвижники потому святыми и стали, любили врагов своих, не проклинали гонителей, но старались кротостью и добротой склонить их к пути спасителя. Конечно, несовершенен я, и много на мне грехов, и себя я защищать буду. Но зачем было пытать эту несчастную? Да еще так. Казалось, боль ее пропитала даже деревянные бусы пыточного снаряда. Но ведь так велят поступать с творящими незаконную волшбу, с ересиархами все каноны Святой Матери Нашей. Так, в полном смятении душевном, Я добрался до ведущих вверх ступеней. Толкнулся дальше заперто. Значит, все-таки остереглись. И тут во мне как словно взорвалось что-то. «Это что же значит, думаю, меня, полноправного мага, посох Академии носящего, можно вот так вот в подвал кинуть, вынуждать? Спаситель не скажи к чему. Меня, который ни светскому, ни церковному суду не подсуден», И того уложения никто еще не отменял. И то, что я в ряды инквизиции вступил, прав волшебника у меня не отнимало. Во всяком случае, никаких грамот отрешительных я не подписывал. Так что пусть-ка преподобный отец Итлау, прыть-то, поумерит. В Ордосе это тоже, ой, как многим не понравится, когда они узнают, что меня, чародея, в правах вот так вот схватили — и мало что вместе с ведьмой на костер не отправили. Ой, не понравится это ни деканам, ни милорду ректору господину Анетта, а с ним, с главой Белого Совета и сам понтифик Аркинский связываться так просто не рискнет. Во всяком случае, до последнего времени связываться не рисковал, и я решительно взялся за замок». Волжба пошла неожиданно трудно, но оно и понятно, посоха у меня нет, книг тоже. Только на память надейся. А мне ведь не просто надо было дверь разнести. Не хотел я никакого шума поднимать, а уж паче того, со святыми братьями драться. Они ведь тоже не ведают, что творят, особенно те, что из молодых. Так что молнии всякие тут не годились, но я нашел выход». Тонко завыл ветер, послушно приходя ко мне даже сюда в подвал. Тонкий свист становился все выше, все нестерпимее, пока не превысил наконец порог слышимости несовершенного человеческого уха. И вскоре у меня в руке появился тонкий воздушный жезл, локоть туго-натуго стянутого вместе ветра сжатого сейчас до такой степени, что, наверное, ему и кирпичная стена не будет помехой. И вот этим-то воздушным клинком я словно ломом отогнул скобы замка с другой стороны. Запорта то не тюремным был, обычным, деревенским. Обкинул я крышку. Выглянул осторожно так, потому что если оставил преподобный Тлау у и в сенях, мне не сдобровать. Однако пронесло, сени пустые оказались, и никто меня на крыльце не остановил тоже. Улица пуста, но вот впереди, там, около храма. И я пошел туда. Пробраться сквозь клубящуюся толпу большого труда не составило. Все, словно завороженные, слушали преподобного Итлау. Мне не пришлось долго гадать. Он зачитывал приговор ведьме. И притом произносил его последние строчки. «Да будет предано огню очистительному!» Закончил он, и толпа громко вздохнула. Я оцепенел. Никогда в жизни не видел публичных казней и никогда не горел желанием. Но сейчас, словно какая-то сила, погнала меня вперед. Рядом с торчащим посреди костра столбом, с прикрученной к нему цепями ведьмой, я увидел еще три столба, на которых, уронив головы, словно лишенные чувств, Висели еще трое — некромант и его спутники, гном с орком. Вот это да! Значит, они все-таки попались. Я не знал, что и думать. Смешными и глупыми мне казались мои собственные мысли по пути сюда, когда некромант представлялся мне кошмарным средоточием зла. А теперь вижу его обвисшим на цепях. Понимаю — что не помогла ему против святой церкви вся его некромантия. Отчего-то не могу радоваться, потому что это как-то неправильно. Даже не как-то. Очень неправильно. Совершенно неправильно. Так, задумавшись, я пропустил момент, когда палачи с четырех сторон сунули факелы в обильно заготовленный хворост вокруг ведьминого столба. Пламя взвилось неправдоподобно высоко, наверное, костер был полит маслом. Ничего не пожалел для Аутодафе преподобный, и сквозь огонь и дым в тот же миг прорвался страшный вопль прикованной ведьмы. Толпа отшатнулась, даже Тлау как-то вздрогнул, потому что ведьма не проклинала своих палачей, не просила в последний миг пощады, не каялась в грехах и не богохульствовала. Она обращалась к бесчувственному некроманту и только к нему. «Ты обещал!» — рванулся к небесам такой вопль, что меня продрал мороз по коже. «Слово давал! Тима, тебя возьми! Навсегда! Навсегда! Навсегда!» Крик прервался, и в мертвой тишине слышался только треск разгорающегося костра. «Гори, ведьма, гори!» — припомнилось мне, а Этлау, не теряя времени, уже перешел к зачитыванию следующего приговора некоему гному по имени Сугутор. Палачи стояли наготове с факелами, и тут я понял, что должен что-то сделать. «Просто обязан, не могу не сделать, если еще хочу ходить по этой земле». И у меня в голове уже начало складываться заклятие, когда я понял, что совершенно не могу здесь колдовать, абсолютно и полностью. А причина тому — нечто слабо светящееся, притаившееся в руке преподобного Этлау. Фесс пришел в себя, и, надо сказать, очнулся он не в самом приятном для себя положении. Голова раскалывалась от боли, левая рука не действовала. Он понял почти мгновенно, что произошло, что он прикручен к столбу и что, по всей вероятности, сейчас настал черед Этлау праздновать победу. Он ничем не выдал себя, не шелохнулся, по-прежнему обвисал на цепях. Этлау был осторожен. Неведомая сила все так же давила любое магическое проявление. И нечего было рассчитывать, что некромантия поможет сейчас освободиться. Фесс слышал весь приговор, что прочли ведьме. Слышал треск факелов в руках профосов, и, разумеется, слышал тот отчаянный предсмертный крик ведьмы, крик, что заставил его душу скорчиться от невыносимой муки. Кажется, в тот миг он сам готов был поторопить собственную смерть. Не сдержал слова. Да, не сдержал. Слово некроманта нарушено во второй раз. Если верить в те сказки, что порой рассказывал Дейнур еще в Ардосе, сказки по поводу судьбы, то... Впрочем, похоже, его самого Фесса едва ли теперь могут взволновать невыполненные клятвы и обещания. Плохо умирать с таким грузом на совести, но умирать-то вообще в принципе плохо. Потом был только треск огня и ни звука, ни стона. Ничего. Ведьма умирала молча, не порадовав своих мучителей ни единым криком. И толпа тоже стояла молча, жадно вперив взоры в огонь. Но ничего. Недолгое время сквозь дым и пламя еще можно было различить изломанные очертания человеческой фигуры — Но потом языки огня поднялись еще выше, и то, что совсем недавно было саттарской ведьмой, окончательно скрылось из глаз. Костер еще жарко пылал, когда инквизитор Этлау начал зачитывать приговор Сугутору. Собственно говоря, статья обвинений была только одна — пособничество тьме. «Меня не очевидно, приберегут напоследок», — отрешенно подумал Фесс. Никакого выхода он сейчас найти не мог, руки и ноги скованы на совесть. Возможности творить заклятие никакой, так что, похоже, его недолгая дорога некроманта и в самом деле закончится здесь и сейчас. А ведь за ним еще столько долгов. Взять хотя бы его обещание шести темным владыкам. обещание обильных жертв, которые он так и не исполнил. Подробнее смотри роман «Рождение мага». Как-то не слишком приятно уходить, таща с собой такие долги. «Какой же ты некромант!» — послыхал он насмешливый голос. «Если так легко сдаешься этим живым!» Последнее слово незримый собеседник произнес с со изрядным нажимом. «Какой же ты некромант, если оказывается, что тебе...» «Некуда бежать! Или ты забыл о трактате Саладорца?» Фесс содрогнулся. Вися на цепях, слыша мерно бубнящего строчки приговора и тлау, он содрогнулся. Не от осознания собственного конца, а от того, что ему предлагали. «Конечно, это говорил не Саладорец». Великого мага-первопроходца темных путей давно уже не существовало как личности. В Великой Тьме нет места отдельному сознанию. Тьма? Тьма. Тьма, которая почему-то упорно предлагает ничтожной человеческой песчинке принять свою сторону. Как будто от этого зависит не весь что. Но зачем великое Противосилие? «Тебе пришла пора уходить!» — торжественно провозгласил голос. «Тебе осталось сделать всего только один крошечный шаг, и ты будешь со мной!» «С кем это с тобой?» — решился переспросить Фэс, хотя и знал. С подобными силами самое лучшее не отвечать вообще. «Наверное, никто не может остаться прежним, оказавшись в пяти мгновениях от костра». Какая разница? Во тьме множество душ, множество забытых имен, множество ставших ненужными воспоминаний. Выбирай любое, назови меня как хочешь. Все равно это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что тебя сейчас сожгут. И этим все кончится. Поэтому выбирай, выбирай быстро. Помогать тебе не стану, не сумеешь, твоя аж беда. Но любой, кто раскрывал хотя бы раз книгу Саводорца, сможет это проделать. — Как отлика, прихватив с собой целый город? — угрюмо подумал Фесс в ответ. — Какая отлика? — удивился собеседник. — Это вне меня, ничего не знаю. Как же ты можешь не знать, если она — часть тьмы, а тьма всезнающая? Ответа не последовало. Голос умолк, Фесс вновь остался один, невольно дослушивая приговор верному Сугутору. Из любого безвыходного положения есть самые меньшие два выхода. Вновь пришли на ум избитые, как будто бы слова, но оттого не менее справедливые. Он может воспользоваться настойчивым советом Саладорца, тьмы, Неважно, может уйти в пределы вечной ночи, раствориться в ней. Но разве это не все равно, что гибель? Или он может попытаться сделать нечто совершенно другое? Совсем-совсем другое. Риск, конечно, отчаянный, но главное сейчас выиграть время. Фесс поднял голову и заставил себя встретиться глазами с Этлау. Очевидно, взгляд некроманта вполне удался, потому что отец инквизитора чего-то в раз осёкся и потерял то место, где читал. — Ты поторопился, отец-экзекутор! — напрягая ноющую горло, выкрикнул Фэс: Ты забыл, что такое некромантия! Ты забыл, что она может, и ты забыл, какое проклятие падет на все эти земли, если ты посягнешь, «Нет, не на меня, а на ту силу, что стоит за мной!» «О, как нехорошо прерывать официальное лицо в момент исполнения им служебных обязанностей!» С издевательской укоризной ответил Этлау. «Не старайся, некромант! Сейчас ты будешь грозить, потом обещать мне показать некие да нельзя опасные артефакты и так далее и тому подобное» только чтобы выиграть время нет уж все теперь уж твое время точно кончилось некроманд губы Фесса сами собой сложились в кривую усмешку итлао оказался несколько умнее чем следовало постойте раздался над толпой вдруг чей то голос неожиданно сильный и уверенный сей некроманд полноправный чародей обладатель посоха И в качестве такового подсуден исключительно суду Академии Высокого Волшебства. Не защищают закон и порядок беззаконием преподобный отец Этлау? Нет. Никак не защищают. Или думаешь ты, что место здесь глухое? Никто ни о чем никогда не узнает? Ошибаешься, преподобный. Узнают, да еще как. И в Ордосе узнают, и в Аркине. Нельзя святое дело делать, когда руки до плеч в крови и крови невинной. Изумление фесса не было предела, даже сейчас, на самом краю гибели. Наш святоша, наш белый маг, верное чадо матери церкви, гляди-ка, осмелился голос возвысить. Жалко парнишку, теперь-то его Этлау и, и вовсе в порошок сотрет. Яснее ясного, что ничем эта глупая выходка фесса уже не поможет. Лау и Брови не повел. Не произнес ни одного слова, сделал лишь короткий, быстрый жест, и на Эбенезера Джайлза со всех сторон навалились сразу пятеро дюжих инквизиторских служек. Волшебник и пикнуть не успел, как оказался скручен и связан, весьма умело и быстро, после чего тотчас же уволочен куда-то в неизвестном направлении. Все это заняло не больше нескольких секунд. Рот Джайлзу заткнули тотчас, и все, что услыхал Фэс, было лишь неразборчивым мычанием. Только теперь к романта некроманта пробился самый настоящий страх. Омерзительный, липкий и мутный. Того сорта, что заставляет даже, казалось бы, смелых людей валяться в ногах у победителей, чётного вымаливая пощаду. И тогда... Про себя Фэс произнес, наконец, одно лишь короткое слово. «Тьма». Он не слишком верил, что это может подействовать, однако шепчущий мягкий голос отозвался тотчас, словно она все это время стояла рядом, терпеливо дожидаясь его зова. «Ты все-таки вспомнил обо мне. Когда стало некуда бежать и нечем стало сражаться...» «Так далее, что ты вспомнил о моих словах?» «Не при таких обстоятельствах хотел бы я услыхать твой зов, некромант!» Слова застряли у Фесса в горле. «Ну да, понятно. Заблудший сын вспомнил о старом отце, только когда пришла беда и больше не у кого просить помощи и защиты. «Не думай, что я настолько всемогуща в вашем тварном мире!» Продолжала его незримая собеседница. «Твои враги владеют немалой силой. Все, что я могу из своего далека, это отвлечь их на себя. Дальше уже твое дело, некромант. И смотри, не поступи со мной, как ты поступил с шестью владыками». Фэс не выдержал, вздрогнул. «Какую плату потребует от него обладательница этого низкого обольстительного голоса?» «Существо, не имеющее плоти, находящееся повсюду и нигде, бессмертное и неуничтожимое вездесущее, которому невесть зачем потребовался умеющий противостоять серым пределам смертной». Несколько мгновений Фэс ждал, по-детски зажмурив глаза. Ничего не происходило. Все так же монотонно бубнил инквизитор, зачитывая приговор. Он уже покончил с Сугутором и перешел к Прадду. С орком, как извечным врагом человеческой расы, вообще не следовало церемониться и прибегать ко всякого рода излишествам типа судебной процедуры. Берегись, некромант. Ты вступил на дорогу, с которой уже не свернуть. И не потому, что она плоха. Никто не знает, чем плоха тьма, чем хорош свет или наоборот. Чем тьма хороша а свет, соответственно, нет. А потому что нельзя простому магу, не достигшему поистине заоблачных высот могущества, играть с предвечными силами, особенно если эти предвечные силы отнюдь не пребывают в вечном полусне, а упорно стремятся к каким-то своим никому непонятным и, в принципе, непознаваемым целям. За тобой и так уже огромный долг, некромант, остановись. Не отягощай свою душу лишним, потому что... Так что, лучше сгореть? Нет, зачем же? Но истинные маги тем и отличаются от нахватавшихся по верхам колдунов, что телесная смерть для них — просто переход к совершенно иной форме существования. Ага, к иной форме. В той самой тьме, слившись с ней, отдав все то, что составляет твое «я» и во имя чего? Иллюзорного бессмертия? Фэс не успел закончить этот спор с самим собой. Как и все подобные споры, совершенно бессмысленны, потому что умирать некромант отнюдь не собирался. «Пусть тьма обретет надо мной какую-то власть, это неизбежно!» — успокаивал он себя. «Потом я все равно найду способ!» Какой именно он найдет способ, осталось неясным, потому что в этот самый миг Этлау вдруг дико взвыл. Не завопил, не закричал, а именно взвыл, словно смертельно раненый зверь совершенно нечеловеческим голосом схватился обеими руками за горло. Крик сменился хриплым стоном, отца-экзекутора с двух сторон подхватили служки, но было уже поздно. И Этлау, и Фесс... Ясно чувствовали надвинувшееся со всех сторон незримое ни для кого облако темной первобытной силы, не умеющей ничего, кроме как давить и плющить. И вот эта-то «сила» сейчас и столкнулась с тем, что обращала в ничто все магические действия как некромантии, так и святой магии. Что это за талисман оказался в руках Этлау, Фесс, понятно, не знал, но сейчас это и не было важно. Обрушившаяся на оберег инквизитора мощь не смогла превозмочь его чары, но зато освободила от их действия всех остальных. По жилам Фесса словно побежала новая кровь, стремительно обращаясь в жидкий огонь. Магия оживала, и некроман словно бы рождался в эти мгновения заново. Он не мог приказать цепям разомкнуться, не мог воспарить в небеса и скрыться, подобно птице. Но зато в его распоряжении была мощь серых пределов, а это значило быть бою. И Клау первым понял, что происходит. Его взгляд скрестился с Фессовым. Лицо экзекутора претерпевало сейчас удивительную метаморфозу — Кожа белела на глазах, не бледнела. А именно белела, словно кто-то плеснул на нее густой сметаной. «Зажигайте!» — не своим голосом завопил инквизитор, взмахивая рукой, бросив дочитывать приговор. «Некроманта мне спалить, и только его одного!» Надо отдать должное подручному Этлау. Они не дрогнули и не испугались, хотя не приходилось сомневаться, — Почти все из них, кто хоть как-то владел магией, мгновенно поняли, что происходит на площади кривого ручья. В распоряжении Фесса оставалось не более секунды. Много ли времени надо, чтобы вскинуть к плечу уже заряженные арбалеты прицелиться в неподвижно висящую на цепях мишень? И уже плелось где-то в самой глубине изощренное заклятие из разряда истинно высокой некромантии. Однако уже начальные его такты, оказавшись прямо посреди бушующей незримой схватки, причудливо изменились и исказились, потеряв первичное направление и размах. И внезапно со всех сторон до эсса Фессо донесся многоголосый хор безжизненных пустых голосов, какими только и могут обращаться к пробудившему их от смертного сна, пустые черепа неупокоенных. «Идем! Мы идем! Идем! Идем!» Фэс похолодел. Случилось именно то, чего он так боялся. Конечно, выпустить толпу зомби и прочих обитателей могил на своих врагов. Поступок достойный адепта черной магии, равнодушного к людским страданиям и горю, того, кто возомнил себя стоящим над обладающим правом власти над жизнью и смертью других, убивающим, не защищаясь, а просто так, потому что этого требует его цели, зачастую совершенно безумные. Время остановилось. Точнее оно двигалось, но медленно-медленно, словно песчинки из верхней половинки часов, вынуждены были прорываться сквозь незримую преграду. П видел все вокруг, застывшее, как при немой сцене в традиционной саладорской трагедии. Плотное кольцо инквизиторов и смешавшегося с ним простонародье, бешено к небу языки пламени с пылающего костра ведьмы, бессильные и безмолвно обвисшие в цепях фигуры Прадды и Сагутора, фигуры профосов с факелами — Этлау на краю судейского помоста, воздевшего руки в нелепо патетическом жесте, и черные-черные-черные тучи, невесть откуда взявшиеся в небе над деревней, тоже застывшие, смотрящие вниз тысячами тысяч невидимых глаз, словно готовые вот-вот рвануться к земле теми самыми вихрями, что до основания разрушили несчастный Орвест, утянув с собой во тьму всех его обитателей, и живых, и мертвых, равно как и воинов Империи Клешней, имевших глупость бросить вызов наследству Саладорца. «Нет, только не это!» — вырвалось у Фесса. «Только не это! Я не отлика, чтобы бросать в топку тьмы невинные души, спасая свою собственную!» «Значит, ты не настоящий некромант!» — услыхал он. А на недальнем погосте, в пределах церковной ограды, земля не зашевелилась, не вспучилась. Она рванулась к небу десятками, если не сотней фонтанов. Раскалывались на части немногочисленные каменные плиты над могилами местных богачей, у кого хватило мошны оплатить дорогой в этих местах гранит. Но все равно никакие зомби и призраки не спасли бы вызвавшего их, потому что стрелам хватило бы и доли и мгновения, чтобы достичь цели. Однако они ее не достигли. Кто-то из стрелков в панике швырял оружие на наземь, кто-то, напротив, разряжал его, целясь в неподвижных Фесса, Прады и Сугутора. Но стрелы каким-то диковинным образом до цели не долетали, вспыхивали и горели в воздухе, в том числе и стальные болты тяжелых самострелов. А перед глазами Фесса с болезненной резкостью вдруг возникла картина заснеженного зимнего поля. Гордый всадник в броне с вычеканенным Василиском, сжавшийся впереди кучка из примерно полутора сотен врагов, летящие навстречу ему Фессу длинные меткие стрелы, что вот точно так же вспыхивали и горели еще в полете, словно натыкаясь на невидимый пламенный купол и он словно наяву ощущал острые грани искажающего камня в своей руке. И это воспоминание резало подобно клинку. То, что он бежал, настигало, настигало, настигало! Он слышал издевательский хохот масок у себя за спиной. Впрочем, почему же за спиной? Вон они, в первых рядах толпы! Надменный венстайн картинно положивший руку на Эфес, и плечистый, словно медведь-бахмут, со здоровенным посохом в руках, которым умелый боец отобьется от нескольких мечников. Они смотрели прямо в глаза Эфессы и откровенно смеялись ему в лицо. Все было понятно. Они таки нашли способ обойти его заклинание — отрезавшая его от собственной памяти и прошлого, того самого прошлого, что хранило в тайне место, где пребывали мечи. Они, упокоенные, уже вырвались с погоста, полезли вперед, вытянув жуткого вида руки грабли. Ноги и костяки или местами еще покрытые гнилой разлагающейся плотью, разинов рты, усаженные нечеловечески длинными острыми зубами, словно волков. Неупокоенным все равно, кого убивать. На пути к подъявшему их стояла плотная живая стена, а это значило, что ее, то есть стены, просто не должно существовать, и этим все сказано. Искажающий камень, реликвия, вынесенная Фессом из пылающего мельина, страшное оружие в умелых руках, то, отчего здесь, вы Эвиале, не должны знать ни защиты, ни спасения. В каких же безднах ты пребывал селе, где прятался с тем, чтобы в нужный момент явиться на помощь своему хозяину? Хотя, видят всемогущие бездны, хозяин отнюдь не желал этого». Подробнее смотри роман «Алмазный меч. Деревянный меч. Том 2». Фесс скосил глаза. Да, в ладони холодно светился зеленым искажающий камень. Воля Фесса вызвала его из неведомых глубин межреальности, и в этой части, можно сказать, план масок удался полностью. Но даже искажающий камень не в силах был порвать сковывавшие некроманта цепи. Или, вернее сказать, мог, но каждое его использование, каждое подчерпывание силы из прошлого означало очередную победу масок и поражение его Фесса. Проклятие! Он предпочел бы уже сейчас собственное прозвище, полученное в этом мире — «Неясыть». Да, он предпочел бы вновь стать «Неясытью». Отказаться от себя уже окончательно, если ценой, скажем, завернувшуюся ловкость в обращении с оружием, станет потеря мечей. Они, упокоенные, были уже рядом. Толпа своим бросилась в разные стороны, никто не дерзнул заступить им дорогу. И Клау с искаженным лицом так и стоял на своем помосте, по-прежнему пытаясь вернуть себе власть над своим загадочным амулетом. А его инквизиторы уже бежали и поступали совершенно правильно. Обычное оружие против тех же зомби помогает мало. А мало кто из соратников Этлау мог похвастаться знанием магии достаточным, чтобы противостоять неупокоенной Орде. Конечно, бежали не все. Фэс лишний раз мог убедиться, что в инквизиции служат отнюдь не только трусы, мучители, палачи и кровавые властолюбцы. Некоторые инквизиторы не бежали, напротив, собой закрывали детей и женщин. Некромант чувствовал пошедшую в дело магию спасителя, слишком, увы, слабую, чтобы противостоять его собственному разрушительному заклинанию. Несколько зомби даже упали, сложились кучками пылающих костей и плоти. Один совсем молодой инквизитор выхватил из такого костра длинную, горящую с одного конца берцовую кость. Она пылала странным ослепительно белым пламенем, разбрасывая во все стороны снопы столь же белых искор, и сам ринулся в наступление. Он успел поджечь четырех неупокоенных, прежде чем его самого сгробастали сзади и в один миг разорвали на куски. Как ни странно, атакующие зомби оставили совершенно без внимания самого главного из инквизиторов — отца Этлау, застывшего подобно сакраментальному соляному столпу на краю судейского помоста. Лицо преподобного экзекутора потемнело от прилива крови. Он словно изо всех сил старался справиться с неподъемной тяжестью. И не побежал еще один человек, молодой маг воздуха по имени Эбонезер Джайлс о котором, похоже, все забыли в воцарившемся безумии. Над его головой засветился неяркий голубоватый нимб, и огненная плеть молнии хлестнула по наступающей толпе мертвяков. И такова оказалась сила первого удара, что зомби просто разорвало на части. Так, наверное, начинал свой знаменитый последний бой несказанно более могущественный маг, Фригот Готлибский. И, наверное, Джайлз ожидал бы такой же конец, если бы... Если бы самый лихой зомби, повинуясь отчаянному приказу Фесса, не оказался, наконец, рядом и, жутко осклабившись, просто перекусил чудовищно измененными волшебством зубами сковывавшие некроманта цепи. «Освободи их!» — рявкнул Фесса оказываясь на земле и указывая неупокоенному, но по-прежнему прикованных орка и гнома. Сам же некромант намотал конец цепи на кулак и решительно шагнул к Тлау. Как бы то ни было, с этим типом он обязан покончить раз и навсегда. Зомби со всем усердием выполнил приказ, но в следующее мгновение власть Фессова заклятия над ним, как видно, дала трещину потому что жуткие зубище клацнули возле самого горла Прадда. Орк с ревом отмахнулся цепью. Никакого иного оружия ни у кого из спутников некроманты сейчас и в помине не было. Голова зомби лопнула, словно перезревшая дыня, но и обезглавленный тот не остановился. Если нет зубов, будем рвать когтями. Ведь главное — рвать, кромсать и убивать. А уж чем это дело десятое? Фесс ударил в спину, соединяя силы замаха цепью с разрушительным заклятием, возвращавшим отжившую плоть в то место, где она только и должна пребывать, не тревожа собой белый свет. Зомби разломило надвое, и вновь некромант ощутил нечто подобное уколу совести. Ему приходилось убивать тех, кто как ни крути пришел ему на выручку, кто жил сейчас независимо от его воли. Пусть даже этим страшным и чудовищным подобием настоящей жизни. «Джайлза вытащите!» — приказал Фессорку и гному. Похоже, разговор с атлау придется отложить. По всей деревне зомби и скелеты уже гонялись за ее обитателями, вламываясь в дома, выбивая двери и окна. И уже повис над кривым ручьем страшный не то крик, не то стон — Крик тех, кого успели сграбастать неживые руки, не ведавшие пощады. Орк и гном церемониться с магом воздуха не стали, просто сгребли под руки, невзирая на так и блещущие во все стороны молнии. Самому Фессу предстояло сейчас загнать всех зомби обратно под землю или просто уничтожить. Смотря потому, что будет проще, после чего крайне желательно было бы отыскать свое имущество, и как можно скорее уносить отсюда ноги, потому что тьма не станет постоянно держать свою простертую длань над его фессо-головой. А если Тлау вновь обретет власть над своим амулетом, ему некроманту придется плохо. Отец-экзекутор был не из тех, кто совершает одни и те же ошибки дважды. «Что же ты делаешь, злодей?» Тонко завопил Джайлс, тщетно пытаясь вырваться из медвежьих объятий Прадда. «Ты же убийца! Ты же женщин! Детишек!» Он захлебнулся собственным криком. «Молчи, дурак!» — не менее страшным голосом заорал в ответ некромант. Они все вчетвером оказались в самой середине площади. Пять или шесть инквизиторов стаскивали с помоста, впавшего, похоже, в самый настоящий «Трансит Лау». Они отчаянно рисковали, но им повезло. Неупокоенных гораздо больше привлекали тех, кто в ужасе бежал от них, или же кто, подобно Фессу с Джайлзом, начинал драться в открытую. Фесс топнул ногой. Мучительно рванул душу откат заклятия. Мерным речитативом полились слова из заветных дейнуровых конспектов. Некромант обращал самого себя в подобии громадного молота, плющевшего и дробившего кости неупокоенных. Хорош же, однако, полководец, уничтожающий свою собственную армию. Но иного выхода у Фесса просто не оставалось. Наверное, он и в самом деле не мог считаться настоящим некромантом, с легкостью пускающим под нож во имя собственных целей поголовно всех в обреченном селении». По деревне все щервались и вминались в землю чудовищно отвратительными лужами, неупокоенные. Афес вместе с гномом Орком и пытающимся упираться Джайлзом уже бежали прочь, туда, где лежал, несомненно, в каком-то гнезде инквизиторов рунный мечник Романта. Там, наверняка, пребывало остальное имущество странников. Хаос, воцарившийся в кривом ручье, настойчиво заставлял вспомнить о конце света, столь упорно предсказываемом всеми пророками на земле и особенно верящими в Спасителя. Метались и вопили люди. Немногие смельчаки пытались отмахиваться колами и топорами от наседавших зомби. Заклятие Фесса, увы, действовало не мгновенно и не на всех сразу — В избы, где, судя по всему, осталась поклажа Фесс, стояла стража — инквизиторы с мечами и арбалетами наготове. Несмотря ни на что, они не покинули поста, не испугались и не побежали. И увидев некроманта тратить время на всякие там стой и стрелять, будто не стали. Один болт прошил правое плечо гному, другой засел в ноге Прадда, третий летел прямо в лицо Фессу, и тот успел уклониться каким-то чудом. Его словно бы отшвырнуло с пути стрелы. Прежде чем стражники подняли запасное оружие, некромант размахнулся цепью. Он был один против шестерых. За спиной осталось двое раненых друзей, изрыгающий проклятие гном, пытающийся выдернуть засевшее в плече древко и прыгающий на одной ноге орк, словно мальчишка, занозивший пятку. Джайлс остался как бы и не под присмотром. Фессу противостояли настоящие бойцы, опытные, бесстрашные и, судя по всему, не боящиеся смерти. Короткие мечи так и замелькали вокруг него, пришлось вертеться волчком, отбивая удары, только отбивая. Правда, неожиданная подмога подоспела от гнома. Несмотря на рану, Сугутор тоже кинулся в драку. Мик и железная лента обвелась вокруг руки оказавшегося недостаточно расторопным инквизитора. Еще миг! Клинок словно по волшебству перелетел в руку гнома, а затем тому потребовалось не более пары секунд, чтобы сразить троих, слишком увлекшихся прижатым к стене некромантам. После этого у остальных здравый смысл все-таки возобладал над чувством долга. Они бежали. Преследовать их было некому, правда, уже убегая, самый смелый или самый безумный из них, что, как правило, одно и то же, повернулся и крикнул, растерянно топтавшемуся на месте Джайлзу. «Предатель! Ну ничего, мы тебя еще достанем!» Фессеры, рычащие от боли гном, оказались внутри. В бедной горинке в середине на полу лежали их мешки. Инквизиторы ничего не тронули. Наверное, сами эти вещи казались им проклятыми. Было тут и оружие, и припасы, и посох Фесса, и секира-орка, и топор гнома, и рунный меч погибшего рыцаря. Были тут и обломки посоха святого, как его там, с которым ходил незадачливый маг воздуха. Гном кривился и шипел от боли, но, тем не менее, мужественно взвалил на себя львиную долю поклажи. Еще ведь этого арчару тащить на себе придется! — пропыхтел он, подныривая под очередной мешок. На улице они застали сидящего на земле орка, которому джаз пытался магическим образом затянуть рану. Получалось это у мага не очень, но, во всяком случае, болт ему вытащить удалось. «Уходим, чародей!» — рявкнул на Эбеназера «Видишь, раненый у нас! Если настигнут, всем конец!» К «Куда же это я пойду?» — вдруг забормотал маг воздуха, и лицо его сделалось белее мела. «С тобой, что ли?» «Предпочтешь остаться? Думаешь, Этла у тебя простит эскопаду на площади?» На лице Эбоназара отразилось мучительное колебание. Он колебался, а время все уходило и уходило. Гном тем временем при помощи Прада все-таки избавился от стрелы в плече. Фэс принялся наскоро его перевязывать. «Оставлять Джайлза тут было никак нельзя». Этот дурашка, похоже, не понимал, что Этлау просто разрежет его на мелкие кусочки, вместе с неподсудностью, духовным властям и даже статусом полноправного мага ордовской Академии.